Глава 9. Одно короткое слово, приумножающее успех. Хотите узнать одно волшебное слово, которое поможет вам экономить массу времени и сил? Фокусироваться значит говорить нет. Стив Джобс. Электронная почта, социальные медиа, сервисы обмена сообщениями не только увеличивают общий объём информации, с которой вам приходится иметь дело, но и дают другим людям возможность легко с нами связаться. Значительная часть этих обращений носит вовсе не рабочий, а личный характер. Хочешь куда-нибудь пойти сегодня вечером? Пойдём пообедаем, выпьем чашечку кофе? у людей, которые добились хотя бы какого-то делового или финансового успеха, от предложений пообедать или выпить чашечку кофе почтовые ящики буквально трещат по швам. Бесконечные запросы на наше время. Вот запросы на моё время, которые я получил только за последние 24 часа. От партнёра по бизнесу приглашаю на ланч. От знакомого автора Если у вас есть какие-то мысли по поводу этой книги, я был бы очень признателен, если бы вы опубликовали свой отзыв на Амазоне. Вот ссылка. От агента с просьбой включить его клиента в мой список 100 топ-спикеров о лидерстве. От незнакомого предпринимателя. Я сейчас нахожусь в Бостоне и надо сказать, в шоке от ваших снегопадов. Я был бы рад возможности связаться с вами по телефону, чтобы выразить вам свою благодарность и получить ваш совет. От замечательного руководителя одной местной некоммерческой организации, извещающего меня о начале кампании по сбору средств. Я надеюсь, что каждый член комитета продаст не меньше 10 билетов на это мероприятие. От декана местного колледжа Я очень хотел бы обсудить с вами то, что мы делаем на нашем факультете делового администрирования. Не могли бы мы в ближайшее время встретиться с вами за чашечкой кофе? Девять писем от читателей, которые представлялись и рассказывали мне о своих текущих проблемах. И, разумеется, ещё были запросы, поступившие через LinkedIn. Я получаю 10-20 сообщений в день с просьбой о встрече или телефонном разговоре. чтобы обсудить, не хотел бы я инвестировать в ту или иную компанию, рассмотреть предложение нового продукта, дать рекомендации по раскрутке стартапа, помочь написать первую книгу и так далее. Не поймите меня неправильно. Я вовсе не жалуюсь и не смеюсь над людьми, которые ко мне обращаются. Наоборот, я очень польщён и рассматриваю эти запросы на моё время и внимание как свидетельство того, что я делаю что-то правильное и полезное. И на самом деле я стараюсь удовлетворять многие из этих предложений, например, такие как разговор за кофе с деканом. Но мы должны очень бережно относиться к нашему времени. Помните, у вас есть всего 1440 минут в день. от первого лица. Одна из сторон жизни спортсмена отказываться от многих вещей и пропускать много интересных событий и мероприятий, а в период подготовки к Олимпиаде приходится говорить нет буквально всему. Сара Хендершот, член олимпийской команды США по гребле, участница Олимпийских игр 2012 года, в настоящее время готовится к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Даже 30 минут, потраченных на телефонный звонок или встречу за чашечкой кофе, означают, что это время не будет использовано на что-то другое. Это может быть стихотворение, которое никогда не будет написано, кусок программного кода, который не будет отлажен, отчёт, который не будет проверен, клиент, которому не перезвонят до завтрашнего дня, 2 км, которые вы не пробежите. или блестящая идея, которая не придёт вам в голову. У времени всегда есть цена. Разница между успешными и очень успешными людьми состоит в том, что очень успешные люди почти всегда говорят нет. Уоррен Баффет. Остерегайтесь далёких слонов. Как гласит поговорка, на большом расстоянии даже гигантские слоны кажутся маленькими мухами. К сожалению, многие из этих мух превращаются в слонов, когда приближается время. Исследования показывают: люди, которые умеют отвечать нет на запросы на своё время, сообщают, что чувствуют себя более энергичными и счастливыми. В один прекрасный день Мне написала студентка колледжа Дикинсона. Она сообщила, что является поклонницей моих работ о лидерстве. Она рассказала, что её колледж каждый год организует серию лекций с приглашёнными специалистами и спрашивала, не соглашусь ли я выступить. "Разумеется", ответил я. Это было моё первое да. Через месяц со мной по электронной почте связался администратор колледжа Дикинсон, чтобы сообщить мне конкретную дату моего выступления, а также что за мою лекцию не предусмотрена оплаты. Подходят ли мне такие условия? Мой типичный гонорар за подобные услуги составляет от 12 500 до 22 500 долларов, но я люблю выступать перед студентами и всегда стараюсь запланировать хотя бы одну бесплатную лекцию в месяц перед какой-нибудь некоммерческой группой. Я посмотрел в свой календарь и планировщик и убедился, что в тот день, через три месяца, я буду абсолютно свободен. На самом деле, на всю ту неделю у меня не было запланировано ни одного дела. Ух ты, неужели в будущем я буду занят намного меньше, чем сегодня? Это замечательно. Я принял приглашение. Это было моё второе "да". Вскоре мне написала ещё одна студентка, которая спросила, не соглашусь ли я дать интервью для их студенческой радиостанции. Вы бы могли приехать в колледж За 2 часа до начала лекции, и мы бы с вами записали интервью, конечно, сказал я. Это будет честью для меня. Это было моё третье, да. За неделю до лекции со мной связался профессор этого колледжа, чтобы спросить, не соглашусь ли я выступить перед группой студентов-экономистов с лекцией о бизнесе, этике и вовлечённости. Он сказал, что это можно было бы сделать утром в тот же день. Поскольку я люблю выступать перед студентами, а в тот день я всё равно собирался быть в колледже, я сказал своё четвёртое да. По мере приближения моей бесплатной лекции неизбежно начали появляться всё новые обстоятельства. На тот же день был назначен школьный концерт, в котором участвовала моя дочь. Мне пришлось его пропустить. Мне предложили выступить в качестве основного докладчика на корпоративном мероприятии за полный гонорар. Я был вынужден отказаться. В тот же день австралийская программа новостей хотела провести со мной интервью в прямом эфире, но я был занят. Да, мне было очень досадно пропустить все эти события, особенно выступление моей дочери. Но я не сожалел о своём первоначальном решении и череде последовавших да. Зачем я рассказал вам эту историю? Чтобы наглядно проиллюстрировать присущее многим из нас ошибочное предположение о том, что в будущем мы будем менее заняты, чем в настоящем. Легко принять приглашение пообедать через 3 недели. Вы смотрите в свой ежедневник и видите, что на этот день у вас не запланировано никаких встреч и важных дел. Почему бы не согласиться? Но когда наступает назначенный день, У наказывается до отказа забиться совещаниями, сдачей проектов и семейными обязательствами. Вы должны понимать, всё те же самые обстоятельства, заказы и дела, которые у вас есть сегодня, будут у вас через месяц, полгода или год. Они никуда не денутся, если только вы неким радикальным образом не измените свою жизнь. Ваши дети будут продолжать болеть и участвовать в школьных мероприятиях, вас будут продолжать приглашать на родительские собрания, ваш босс по-прежнему будет поручать вам проекты, ваш автомобиль по-прежнему будет нуждаться в техобслуживании и ремонте, ваши друзья по-прежнему будут устраивать вечеринки и так далее. Каждое да это нет чему-то другому. Ключевое правило, которому я стараюсь научить даже своих детей. Каждое да это нет чему-то другому. Это не значит, что вы должны говорить нет всему подряд, но предполагается, что вы должны тщательно подумать прежде чем говорить да. От первого лица. Если вы не можете сказать чему-то да, чёрт возьми, да, лучше скажите нет. Джеймс Айтшер, инвестор, автор бестселлеров и ведущий шоу Джеймса Айтшера. Творцы понимают, что совершенство достигается не только тогда, когда нечего больше добавить, но и тогда, когда нечего больше убрать. Это ваш карт-бланш на то, чтобы говорить нет, потому что каждое нет, сказанное вами сегодня, освобождает вам больше времени завтра. Рори Ваден. известный бизнес-тренер, автор бестселлеров Целенаправленная прокрастинация и вверх по лестнице. Настоящий фокус это уметь говорить нет тому, чем вам на самом деле хочется заняться. Никел Аврора и Алехандро Велес, основатели компании Back to the Roots. Моё главное правило эффективного управления временем очень простое. Я всегда помню о том, что за каждое да приходится платить нет чему-то другому. Мелони Бенсон, соавтор руководства по запуску информационно-маркетингового стартапа. Недавно моя дочь согласилась пойти на день рождения своей подруги, но спустя пару дней узнала, что её любимый певец Макс Шнайдер в тот же день даёт концерт в нашем городе. Представляете себе все душевные муки подростка Она пообещала подруге прийти на ее вечеринку и теперь была вынуждена держать свое слово. Мой 11-летний сын согласился участвовать в спортивном турнире. Он один из двух вратарей в школьной футбольной команде. Но в середине сезона ему неожиданно предложили сыграть роль в постановке местного театра. Это было его давней мечтой. Но участие в спектакле означало, что он должен пропустить несколько матчей. Что делать? Он взял на себя обязательства перед тренером и своими товарищами по команде, поэтому ему пришлось отказаться от заманчивого предложения. Повторяю, суть не в том, чтобы всегда говорить нет. Просто вы должны понимать, что когда придёт время, взамен каждого да вам придётся сказать нет чему-то другому. Понимание того, что всегда есть цена выбора. Возможности, которые вам придётся упустить, заставят вас предельно внимательно относиться к тому, что вы соглашаетесь внести в свои планы. Почему нам так трудно говорить нет? Даже если мы прекрасно осознаём, что за каждое да нам придётся платить каким-либо нет, многие из нас находят очень трудным говорить нет другим людям. На то есть много причин. Мы боимся разозлить человека. Мы боимся ранить чьи-то чувства. Мы хотим, чтобы к нам хорошо относились. Мы не хотим быть невежливыми, потому что нас с детства учили, что нужно быть воспитанными. Мы недооцениваем, сколько времени это займёт в действительности. Мы чётко не знаем собственных приоритетов. Нам нравится быть полезными. Мы рассчитываем заработать услугу за услугу. Нас с детства учат тому, что мы должны помогать другим людям. Помощь тем, кто в ней нуждается, это действительно важно и нужно, но бесконтрольное да в ответ на любые запросы вашего времени лишает вас возможности делать все остальные вещи, которые вы так же цените, в том числе и те, что сделали вас успешным. Разрешите себе говорить нет, не испытывая чувства вины. Вас не должно беспокоить, что подумают о вас другие, когда вы отклоняете их запросы на ваше время. 7 простых способов сказать нет. Прежде всего, вы должны знать, что достаточно просто сказать нет. Вы не обязаны никому ничего объяснять. Но если подобная прямолинейность вам не под силу, попробуйте говорить нет более деликатно. Например, я часто начинаю ответ по электронной почте со слов: "Благодарю вас за то, что связались со мной", после чего использую одну из следующих фраз. Первая: "Но у меня приближается срок сдачи важного проекта, и я не назначаю никаких встреч, пока его не закончу". Я часто использую эту уловку с незнакомыми людьми. Я не уточняю, какой именно проект мне нужно закончить. Поскольку посторонние люди не знают деталей и не ожидают, что я буду вводить их в курс дела. Но слова срок сдачи обладают магическим действием, потому что большинство людей хорошо представляют себе, что это такое. Второе. Но, к сожалению, в этот период у меня такой плотный рабочий график, что я соглашаюсь только на встречи со своими клиентами. Спасибо за понимание. Я использую этот подход с теми, кто хочет получить от меня бесплатную консультацию. Меня удивляет, как часто люди, которые уже имеют приличный доход и бизнес, просят у меня время и информацию, которая позволит им заработать кучу денег, но даже и не думают за нее платить. Этой фразой я мягко намекаю им на то, что если они действительно хотят поговорить со мной о своей бизнес-проблеме, они не могут. могут это сделать, но не бесплатно. Почти всегда после этого они исчезают. Третье. И я был бы рад встретиться с вами, но в моём расписании нет ни минуты свободного времени до 14-15, выбрать дату через 5-6 месяцев. Так я обычно отвечаю людям, с которыми не знаком лично, но как-то косвенно связан. Например, это может быть друг человека, который работал на меня несколько лет назад. Цель такого ответа не давать прямой отказ, но сообщить, что у меня очень напряжённый рабочий график, поэтому ко мне можно обращаться только с действительно важными вопросами. Я обнаружил, что большинство людей с пониманием относятся к моему положению и отвечают: "О, не беспокойтесь, это не столь срочное дело, поэтому мы можем встретиться Когда вы будете менее заняты и исчезают. Четвёртое. Но в моём расписании свободное окно для телефонного звонка есть только с 2 до 2:15 ночи в четверг на следующей неделе. Дайте мне знать, подходит ли вам это время. Обратите внимание, что я нарочно пишу ночи, а не дня. Такой приём я использую довольно редко, потому что если человек согласится на мой блеф, Мне придётся действительно вылезать из тёплой постели в 2 часа ночи, чтобы принять его звонок. Этот приём предназначен только для самых настойчивых людей. Если это упрямый продавец, который пытается мне что-то продать, и я легко говорю: "Нет". Но если это хороший знакомый или деловой партнёр, моя воспитанность не позволяет мне жёстко отказаться. А подобный ответ предъявляет определенные требования и к запрашивающей стороне. Как сильно человек хочет со мной поговорить? Готов ли он для этого пожертвовать своим сном? Обычно мне отвечают, кажется, вы по ошибке написали в 2 часа ночи, в четверг в 2 часа дня, отличное время, я вам позвоню. Тогда я отвечаю, нет, я не ошибся, Мне приходится работать почти круглые сутки, и в четверг с двух до двух пятнадцати ночи это единственное свободное окно на ближайшие несколько месяцев. Так я вас записываю на это время? Удивительно, но еще ни один человек не согласился на это предложение. Люди просят меня потратить мое личное время на то, чтобы снабдить их информацией, способной кардинально изменить их профессиональную карьеру, бизнес или жизнь в целом, но не готовы заплатить за это парой часов своего сна. И если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал мне «Отлично, я позвоню вам», я бы, скорее всего, ответил, что у меня внезапно появилось свободное окно, и мы можем связаться вместе. в нормальное рабочее время. Пятое. Но я не думаю, что я тот, кто вам нужен. Вам лучше посоветоваться с это самый лёгкий способ. Люди часто обращаются к вам, потому что думают, что вы знаете что-то важное, что сможет им помочь, или что вы отвечаете за принятие решений, например, о покупках. Если вы не можете выручить человека своими советами или же делегировали принятие решений о покупках, Одному из членов вашей команды используйте этот подход. Вы можете добавить объяснение, например: Самый быстрый способ решить эту задачу непосредственно связаться с моим коллегой Джоном. Не беспокойтесь, говорить с Джоном всё равно что говорить со мной. Все вопросы такого рода у нас решает он. 6. Но я настолько занят, что не могу найти свободное время для дополнительных звонков или встреч в обычные рабочие часы. Но у меня бывает возможность отвечать на электронные письма в ходе поездок или ночью. Вы не хотели бы связаться со мной по электронной почте? Такую формулировку я использую чаще всего. Я действительно стараюсь разбирать все письма своих читателей, подписчиков моих рассылок. людей, которых направляют ко мне мои коллеги и так далее. И электронная почта зачастую более эффективна, чем телефонные звонки. Седьмое. Но, как правило, я ограничиваю длительность первой беседы 15 минутами. Если вы заинтересованы, не могли бы вы прислать мне примерный перечень вопросов, чтобы я мог заранее знать, о чём мы будем беседовать и какой результат вы хотели бы получить? Такой ответ также позволяет не давать прямой отказ, но при этом сообщить человеку, что вы очень заняты. И если он действительно хочет поговорить с вами, то должен проделать некоторую подготовительную работу. Как правило, на этом наше общение заканчивается. От первого лица. Научитесь говорить нет друзьям. Всегда размышляйте о последствиях и о том, что является лучшим для вас. Не пытайтесь угодить другим, думайте прежде всего о себе. Будьте внимательны с тем, какими людьми вы себя окружаете. Если это настоящий друг, он с пониманием отнесётся к вашему нет. Хейли Сильва, одна из лучших учениц в средней школе Сьерра. Как это применимо? Не позволит ли вам умение говорить нет предпринимателю избавиться от неважных встреч, чтобы сосредоточиться на работе над новым продуктом? Руководителю перестать распыляться на инициативы из разряда "хорошо бы сделать" и добиться большего прогресса в достижении ваших квартальных целей. Фрилансеру сократить количество часов, которые вы тратите на безвозмездную работу. Студенту проводить больше времени в библиотеке и меньше времени в кафе. Неработающему родителю сократить волонтёрскую деятельность и уделять больше времени и внимания вашим детям. Секрет 9. Говорите нет всему, что не помогает в достижении ваших целей. Каким встречам, звонкам и делам вы можете сказать нет в ближайшие недели? Бесплатный бонус Скачать бесплатные материалы можно на сайте masteryourminutes.com.